Глава двадцатая. Лэнгдону не нравилось, какой оборот принимают события. Выступление Эдмунда вот-вот обернется публичным отрицанием веры в целом. Неужели он не понимает, что обращается не только к ученым-агностикам в этом зале, но и к миллионам людей во всем мире? Совершенно ясно, это его презентация приведет к настоящей войне. Лэнгдона тревожило и собственное участие в программе. Да для Эдмунда Видео из Гарварда прежде всего дань уважения учителю. Но Лэнгдон сам того не желал и уже остановился причины религиозных разногласий и предпочел бы не повторять этот печальный опыт. Как бы там ни было, Кирш сейчас ведет осознанную атаку на религию, а Видео и Аудио его оружие. Лэнгдон начал сожалеть, что так легкомысленно отнесся к сообщению епископа Вильдеспину на автоответчике Эдмунда. Голос Киршеснова заполнил помещение, и вверху вспыхнул коллаж, составленный из религиозных символов разных времен и народов. Должен признаться, говорил Кирш, у меня были сомнения, стоит ли сегодня объявлять о моем открытии. Особенно беспокоило меня, как оно может повлиять на верующих. Он ненадолго замолчал. Поэтому три дня назад я сделал нечто совершенно мне не свойственное. Уважая людей, придерживающихся религиозных воззрений, и желая понять, как примут мое открытие представители разных конфессий, я поговорил с тремя видными религиозными лидерами, последователями ислама, христианства и иудаизма. Я рассказал им о моем открытии. По залу пробежал приглушенный ропот. Как я и предвидел, их реакция изстала шок, а затем и гнев. Несмотря на то, что отношение этих людей оказалось негативным. Я хочу искренне поблагодарить их за любезное согласие встретиться со мной. Не стану называть их имен, это было бы некорректно. Но хочу обратиться к ним напрямую. Спасибо, что вы не стали чинить препятствия подготовке этой презентации. Он снова сделал паузу и продолжил. Хотя видит Бог, могли. Лэнгдон слушал, поражаясь способности Эдмунда ходить по тонкому льду и прикрывать тылы. Решение встретиться с религиозными лидерами говорило об открытости, доверии и непредвзятости, качествах которой, если учитывать репутацию Эдмонда, были ему несвойственны. Встреча в монастыре Монсеррат, как теперь видел Лэнгдон, преследовала цель прощупать почву и в то же время была ловким пиар-ходом. Умно. В некотором смысле подстелил соломки. «Исторически», — продолжал Эдмонд, — Религиозное рвение всегда вставало на пути научно-технического прогресса, поэтому сегодня я прошу религиозных лидеров всего мира отнестись сдержанно и с пониманием к тому, что я собираюсь сказать. Пожалуйста, давайте не будем повторять ошибки прошлого. Давайте обойдемся без жестокости, крови и насилия. Изображения на иллюзорном небе померкли, и на их месте возник чертеж древнего города крепости. Правильный круг мегаполиса, расположенного на берегах протекающей в пустыне реки. Лэнгдон мгновенно узнал древний Багдад. Его необычную кольцевую структуру, подчеркнутую тремя концентрическими обводами стен, увенчанных зубцами и амбразурами. В восьмом веке, заговорил Эдмунд, Багдад был крупнейшим центром знаний на Земле. Его училища и библиотеки распахивали двери для всех религиозных, философских школ и ученых. Пятьсот лет город дарил миру невиданные научные открытия, влияние которых мы чувствуем до сих пор. Наверху снова появилось ночное небо, но теперь возле многих звезд светились названия: Вега, Бетельгейзе, Ригель, Альгебар, Денеп, Акрап, Китальфа. Названия этих звезд пришли к нам из арабского языка, продолжал Эдмунд. Сегодня примерно две трети всех звезд носят арабские названия, поскольку их открыли астрономы арабского мира. Над лужейкой высыпало так много звезд вместе с их арабскими названиями, что, казалось, небо вот-вот взорвется, но вот имена растаяли, и осталось лишь ширь звездного неба. И, конечно, если мы захотим посчитать звезды, наверху, возле самых ярких звезд, начали загораться римские цифры. Один, два, три, четыре, пять. Цифры перестали появляться и померкли. Ах да, мы же не пользуемся римскими цифрами, сказал Эдмунд. Мы пользуемся арабскими. На верху снова возникли цифры: один, два, три, четыре, пять. Мы признательны миру ислама и за другие многочисленные дары, продолжил Эдмунд. Кстати, их мы тоже знаем под арабскими названиями. По небу поплыло слово алгебра, окружённое разнообразными уравнениями. За ним слово алгоритм с набором формул. Дальше азимут с диаграммой. Поток ускорился. Надир, зенит, химия, алхимия, эликсир, алкоголь, цифра. Знакомые слова летели по небу. И Лэнгдон с сожалением подумал, что для большинства американцев Багдад всего лишь еще один пыльный, истерзанный войной ближневосточный город из сводок теленовостей. И вряд ли они когда-то узнают, что именно здесь в давние времена билось сердце научного прогресса. К концу 11-го столетия, продолжал Эдмонд, величайшие умы прославили Багдад грандиозными открытиями. Но затем, буквально за одну ночь, все изменилось. Блестящий ученый по имени Хамид Аль-Газали, сейчас он считается одним из самых влиятельных мусульман в истории, написал несколько весьма убедительных работ, где ставил под сомнение логику Платона и Аристотеля, а также объявил математику философией дьявола. С этого момента наука оказалась под подозрением. Изучение богословия стало обязательным, а развитие науки в мусульманском мире постепенно прекратилось. Научные термины померкли, вместо них вверху засветились исламские религиозные тексты. На смену исследованиям пришли божественные откровения, и по сей день научная мысль мусульманского мира не восстановила былую славу. Эдмон сделал паузу. Впрочем. В христианском мире дела обстояли ничуть не лучше. Теперь все увидели портреты астрономов Николая Коперника,、Галилео、Галилея, Галилея, Джордано Бруно. Церковь предавала суду, заключала в тюрьмы и уничтожала наиболее одаренных ученых, отбрасывая развитие человечества как минимум на столетия назад. К счастью, сегодня, осознав преимущества научного прогресса, религиозные институты и организации умерили свой пыл. Эдмунд вздохнул. Или нет? В небе появился логотип синий глобус, а на нем распятие обвитое змеей. Логотип Международной федерации католических медицинских ассоциаций. Под ним текст: Мадридская декларация о науке и жизни. Прямо здесь, в Испании, Международная федерация католических медицинских ассоциаций недавно объявила войну генной инженерии. объясняя это тем, что у науки нет души, и потому она должна контролироваться церковью. Логотип «Глобус» трансформировался в другой круг – чертеж гигантского ускорителя частиц. А это техасский сверхпроводящий суперколлайдер. Предполагалось, что он станет самым большим в мире коллайдером, способным помочь пролить свет на сам момент творения. По иронии, машину разместили в сердце библейского пояса Америки. Чертеж плавно перетек в массивное кольцеобразное бетонное сооружение, затерянное где-то в Техасской степи. Типичный давно заброшенный недострой, покрытый толстым слоем пыли и грязи. Американский суперколлайдер мог бы значительно расширить наше понимание Вселенной, но проект, к сожалению, закрыли. Причина – большие затраты, плюс политическое давление со стороны некоторых странных организаций. На небе включился сюжет из хроники. Молодой телеевангелист, размахивая книгой бестселлером «Частица Бога», сердит и выкрикивает. «Мы должны искать Бога в сердце своем, а не внутри атома! Миллиарды долларов, потраченные на абсурдный эксперимент «Позор для Техаса» и «Оскорбление Господа нашего!» Снова зазвучал голос Эдмонда. В таких конфликтах религиозные суеверия берут верх над разумом, но это лишь небольшие стычки в ходе непрекращающейся войны. Небо вспыхнуло ярким коллажем. узнаваемые иногда жестокие эпизоды современной жизни: пикета возле лаборатории, где ведутся исследования по генетике, священник, совершающий самосожжение у здания, где проходит форум по трансгуманизму, евангелисты, вздымающие сжатые кулаки и Библию, рыбка Иисус, поедающая рыбку Дарвина, злобные транспаранты верующих против исследования стволовых клеток, гей-парадов, абортов и такие же злобные ответные транспаранты. Лэнгдон лежа в темноте слушал стук своего сердца. В какой-то миг ему показалось, что лужайка подрагивает, как будто внизу идет поезд метро. Вибрация усилилась, и он вдруг осознал, что земля и в самом деле трясется. От мощных глубоких толчков трава дрожала под его спиной, и весь шатер содрогался с громким гулом. Лэнгдон узнал этот гул. Так шумит горный поток на гремящих порогах. Звук шел из динамиков, спрятанных под искусственной почвой. Внезапно он ощутил, что его лицо и тело окутывает влажная и холодная взвесь, словно он лежит на камне посреди бурлящей реки. — Слышите этот звук? — крикнул Эдмонд, перекрывая шум потока. — Река Науки вышла из берегов! Вода зашумела сильнее, и щеки Лэнгдена покрылись каплями влаги. С тех пор, как человек научился добывать огонь, кричал Кирш, этот поток набирает силу. Каждое научное достижение открывает путь для новых достижений. Каждый раз новая капля вливается в реку науки. Сегодня мы несемся на гребне цунами. Стихия бушует, и остановить ее невозможно. Весь шатер сотрясался. Откуда мы? – выкрикнул Эдмунд. Что нас ждет? Человечество изначально суждено найти ответы на эти вопросы. Наши методы исследований эволюционировали в течение тысячелетий в геометрической прогрессии. В зале бушевал ветер, разбрасывая мелкие капли воды, и шум речного потока достиг почти оглушающей силы. Только представьте, призывал Эдмонд, потребовался миллион лет, чтобы человек, добывший огонь, наконец изобрел колесо, затем еще несколько тысяч лет, чтобы создать печатный станок. Всего лет двести, чтобы построить телескоп. В следующие столетия от парового двигателя мы быстро перешли к автомобилям, работающим на бензине, а от них к космическим кораблям. И понадобились какие-то десять лет, чтобы начать модифицировать ДНК. В наши дни научно-технический прогресс определяется месяцами. Продолжал кричать Кирш. Мы продвигаемся вперед в головокружительном темпе. Еще немного, и самый новороженный супербыстрый компьютер покажется нам канцелярскими счетами, самые продвинутые методы хирургии мы сочтем варварскими, а нынешние источники энергии сравним со свечой, которая горела в хижинах наших предков. Голос Эдмунда и шум потока заполняли пульсирующую темноту. Первым греческим ученым пришлось оглядываться на столетия назад, чтобы погрузиться в древность. Нам же достаточно оглянуться всего на одно поколение, чтобы увидеть свою древность тех, кто не знал технологий, ставших для нас обыденными. Периоды развития человечества сжимаются, расстояние от старого до нового стремится к нулю, и я даю вам слово, что следующие годы будут потрясающими, безумными и совершенно невообразимыми. Внезапно все смолкло. Шум потока затих. Наверху засияло звездами небо, вернулись сверчки и теплый ветер. Гости едва ли не одновременно перевели дух. В абсолютной тишине Эдмонд заговорил почти шепотом. — Друзья мои, — произнес он, — знаю, вы пришли, потому что я пообещал рассказать вам о великом открытии. И я благодарю вас за то, что вы любезно позволили мне сделать эту небольшую преамбулу. А теперь давайте сбросим оковы устаревшего мышления. Пришло время испытать радость открытия. Гирш замолчал. И комнату стал заполнять туман. Он поднимался клубясь. Небо над головой засияло красками рассвета. Отблески его легли на людей. Внезапно ожил луч прожектора. Эффект накачнувшись, он прошелся по залу и остановился в задней его части. Тут же почти все гости приподнялись и повернулись туда, стараясь разглядеть хозяина вечеру уже в оплате. Но через несколько секунд прожектор вернулся в переднюю часть. Взгляды зрителей последовали за ним. Там в круге света улыбаясь стоял Эдмунд Кирш. Его руки спокойно лежали на трибуне, которая еще несколько секунд назад здесь не была. Добрый вечер, друзья, спокойно сказал великий шоумен. Туман стал рассеиваться. Гости вскочили на ноги, приветствуя Киршебурный аплодисментами. Лэнгдон присоединился к ним, не в силах сдержать улыбку. Но, конечно, Эдмунду надо было явиться в клубах дыма. Несмотря на антирелигиозную направленность, получилась отличная презентация. Смелая, цельная и бескомпромиссная такая же, как ее создатель. Лэнгдон начал понимать, почему растущая армия вольнодумцев и атеистов считает Эдмунда своим кумиром. Мало кто имеет смелость так говорить и так мыслить. В небе появилось лицо Эдмонда, и Лэнгдон заметил, что друг уже не так бледен. Видно, не обошлось без умелых рук визажиста. И все же Кирш выглядел переутомленным. Аплодисменты так сильно гремели, что Лэнгдон не сразу ощутил вибрацию в нагрудном кармане. Инстинктивно он начал искать телефон, но вспомнил, что мобильные не работают. В кармане вибрировало другое устройство, про которое Лэнгдон успел забыть. Казалось, голос Уинстона слышен даже из кармана. Как же ты не вовремя! Лэнгдон выудил гарнитуру из кармана. Как только подушечки коснулись скул, в голове материализовался голос с британским акцентом: "Профессор Лэнгдон, вы слышите? Телефоны не работают. Вы единственный, с кем у меня есть связь в зале, профессор Лэнгдон." — Да, Уинстон! — Лэнгдон старался перекричать гром аплодисментов. — Я здесь! — Слава богу, слушайте меня внимательно. — Похоже, у нас серьезная проблема.